Глава семьдесят шестая «Не понимаю, зачем это надо?» — негодовал Кит. Эрика, забравшись под компьютерную подставку, выдергивала провода и штепсельные вилки, которые, казалось, все были воткнуты в один удлинитель. Пыль, толстым слоем лежавшая на ковролине с узором из шестиугольников лимонно-зеленого, желтого и красного цветов, Теперь поднялась в воздух и липла к ней с треском под воздействием статического электричества. «Как можно совать все в одну розетку? Это же небезопасно!» — пожурила Кита Эрика, выползая из-под подставки. Кит, потянув на себя рычаг управления креслом, отъехал к нижним полкам, освобождая для Эрики место, чтобы она могла встать. «Ерунда!» — ответил он. Часы над грязной кухонной плитой показывали три... «Те часы точно идут?» — спросила Эрика, вытаскивая мобильный телефон. «Да? Что теперь?» — поинтересовался Кит, глядя на Эрику сквозь мутные стекла очков. Внезапно он показался и совершенно беззащитным. На встречу с Совой придет сотрудник полиции. Задержит ее для допроса. Эрика ответила честно, но в подробности не вдавалась. На основании переписки, которую она переслала маршу по электронной почте, В срочном порядке была разработана операция по наблюдению на вокзале Ватерлоу с целью задержания ночного охотника в пять часов вечера. Эрика обводила взглядом тесную, ярко освещенную комнату, убеждая себя, что она тоже участвует в этой операции и выполняет важную задачу — следит за тем, чтобы Кит не предупредил убийцу. — Я спрашивал про себя. Что будет со мной? Вы будете проходить по делу как свидетель. Не исключено, что вас арестуют за помощь и содействие преступнику, а также за сокрытие улик, но учитывая ваши обстоятельства и тот факт, что вы готовы сотрудничать с полицией, вряд ли уголовный суд сочтет необходимым подвергать вас уголовному преследованию, при условии, что вы будете оказывать полное содействие следствию. И еще, мы решим ваши жилищные проблемы. Я хочу помочь вам хотя бы в этом. Спасибо. — поблагодарил Кит. Несколько минут они сидели в тишине, часы над грязной плитой тикали. «Вы, должно быть, бог вей, что обо мне думаете!» — предположил Кит. «О вас я ничего не думаю. Я думаю о жертвах и о том, как ее обезвредить», — ответила Эрика. «Мой самый близкий друг оказался серийным убийцей, а я ведь люблю ее. Что это обо мне говорит?» Эрика наклонилась и взяла в свои ладони его маленькую ручку. «На свете много людей, которых обманывают друзья, возлюбленные, супруги. Вы познакомились в соцсетях, где многие выдают себя за других. Они часто придумывают себе другую жизнь, чтобы в них видели не тех, кто они есть на самом деле». «В сети я могу быть тем, кем хочу быть. Я не скован своей». Кит поправил трубочку под носом и посмотрел на свое кресло. «Хотите посмотреть DVD?» «Я покажу вам свою любимую серию доктора Кто». «Ту, в которой Том Бейкер регенерирует». «Да, давайте», — согласилась Эрика. Ждать оставалось два часа, которые она знала будут тянуться как вечность.